«Разумно», — согласился Ривас, ожидавший именно такого ответа. «Пожалуй, пока не стемнело, мне стоит осмотреться на предмет змеи-скорпионов». «Неплохая мысль», — кивнул старик. Ривас двинулся вглубь здания, оглядываясь по сторонам в поисках любого предмета, способного сойти за оружие. То, что маршрут их отклонился от побережья, играло ему на руку, но он понимал, что дальше на восток его спутники не заберутся. Начиная с этого места, они начнут сворачивать на запад, в сторону залива, прочь от Эрвайна. Поэтому, если он хочет выяснить, находится ли Ури в этом фургоне, это нужно делать этим же вечером, так как в случае, если ее там нет, ему нужно идти на юг». У одной из стен высилась груда древнего хлама, в основании которой лежали ржавый двигатель и такая же ржавая пружинная кровать. Он подошел к ней и с лязгом выдернул из нее несколько предметов. Старый стул, ящик из-под ТВ, автомобильный капот и корпус холодильника, настолько изъеденный ржавчиной, что он без труда поднял его одной рукой. Теперь ему удалось расчистить надпись, сделанную маркером на кирпичной стене. Поначалу от нее виднелось только слово «здесь». Но когда он со звоном и грохотом отодвинул металлический стеллаж, с которого полетели на бетонный пол стеклянные осколки, он смог прочитать всю надпись. «Много хорошей еды здесь». Поверх надписи маркером виднелись следы мела. Однако единственным сохранившимся дополнением к этой надписи были три слова, накорябанные на кирпичах кончиком ножа. «Больше не будет». Ривос оглянулся через плечо на леденца. Тот набрал хвороста, развел небольшой костерок и теперь раскладывал на решетки куски свинины. «Что ж», — подумал Ривос. Тот, кто это выцарапывал, поторопился с выводом. В конце концов он нашел более-менее подходящий предмет. Длинную алюминиевую полосу с тяжелым ржавым болтом на конце. И сунул ее себе в рукав, так, чтобы болт угнездился у него у сгиба локтя, а другой конец полосы не торчал из-под манжеты. И все это время в голове его вертелось слово — значение которого он не знал, но которое слышал много раз. «Сивати видам», произносимая гортанно, прижимая кончик языка на «т» и «д» к зубам. «Что ж, никаких кусачих гадов вроде нет», — громко сказал он, возвращаясь к фургону. Он заметил, что руки его заметно дрожат. «А спиртного у вас, ребята, ничего не найдется». «А как же? Полтина валюты на козлах под скамьей!» — сказал леденец. «И кружка там же!» «Больше кружки не наливай!» Ривас открыл было рот для ответа, который за долгие годы сделался у него чисто рефлекторным, но спохватился и просто кивнул. Забравшись на козлы и шаря под скамьей в поисках бутылки и кружки, он рискнул шепнуть. «Ури!» Ответа не последовало, так что он наполнил кружку, закупорил бутылку, вернул ее на место и ухитрился спуститься на землю, не расплескав ни капли и не потревожив больной палец. Старик тем временем поставил мясо на огонь. Ривас подсел к костру и не бестрепета сделал глоток валюты Беруза. Первый за 13 лет с тех пор, как пытался прикинуться лающей собакой. Он был даже немного разочарован, поскольку не испытывал ничего особенного, никакого прилива воспоминаний. Просто глоток крепкого спиртного, непривычно ароматного и жгучего, без чистого ячменного вкуса виски. — Ну, ладно, — сказал он себе, — все лучше, чем джинн. Он немного расслабился и, отказавшись от попытки найти в этом драматизм, принялся смаковать напиток. — Ну и как тебе? — поинтересовался леденец. — Корень вселенского зла! — с довольной ухмылкой отозвался Ривас. «Тот — Тот-то бы Моджо удивился! — подумал он. — Узнаю он, что я швыряюсь его словечками. — А, кстати, интересно, чем сейчас занят Моджо? Отпускает пиво редким клиентам и извиняется направо и налево по поводу отсутствия легендарного пеликаниста из Венеции. Или мечется как угорелый, не успевая обслуживать толпу, собравшуюся на какого-то нового исполнителя. Да нет, Стив не успел бы найти кого-то еще. Пока. Ривас покатал на языке еще каплю бренди. Эта штука начинала ему даже нравиться. И попытался представить, выйдет ли он еще на сцену у спинка. Зажмурившись, он попытался вспомнить, как выглядело это место. Высокий зал с баром с одной стороны и дверьми слева. Люстры, столы, гирлянды бумажных кукол под самым потолком. Он пожалел, что так и не удосужился, как следует разглядеть эти цепочки маленьких фигурок взявшихся за руки и соприкасающихся носками ног. Они всегда занимали его, даже прежде, чем он узнал, что это последняя работа одного гениального скульптора. Ривас даже запомнил его имя — но Олмандин, который сошел с ума и покончил с собой в последний год шестого туза. Вообще-то, Ривас плохо помнил имена всех гениальных живописцев, поэтов, врачей и инженеров, даже политиков тех лет. Шестой Туз считался лучшим правителем Элея со времен самого Сандавала. Ривас ушел в семнадцатый год, когда вся эта толпа гениев канула сквозь ворота Доктауна. Примерно тогда же, когда убили шестого Туза. «Впрочем, музыкантов в этой толпе вроде бы не было», — подумал Ривас. «Спасибо Сойеру и на этом. Конкурентов меньше». Вскоре далекий стук и ляск сменились шарканьем ног возвращающегося Найджела. Ривас отставил кружку и с бьющимся сердцем пригнулся, словно для того, чтобы присмотреть за шкварчащей свининой.